Какие им даны задания, Федя? Нас, Алексей Федорович, всего 62 человека. В удобную для подрывных действий ночь мы делим их на равные группы по 8 человек. Каждой группе даем мины замедленного действия и мины мгновенного действия. Каждой группе даем задание. В каждой группе есть минер и его помощник. Есть боец охраны тыла. По два бойца бокового охранения – «И одна медицинская сестра. Комиссар, начальник штаба и я поочередно бываем с одной из групп или остаемся на охране лагеря. Сколько ты получил Тола? 180 килограммов. Но ты ведь сообщаешь, что подорвал 22 эшелона. Как же получается? Средняя норма у Лысенко, Болицкого. Я знаю, Алексей Федорович, можно и по 20 килограммов тратить на эшелон, но семи достаточно». Мы попивали кофе и спокойно рассуждали о том, какие нормы взрывчатки следует установить, сколько человек должно выходить на полотно железной дороги, как чередовать мины замедленного и мины мгновенного действия, в какой обуви лучше подходить к полотну. Я, Алексей Федорович, получил инструкцию Егорова, чтобы все выходящие на полотно обували сапоги немецкого образца. Это неверно. Лапти лучше. Они оставляют совершенно неопределенный след даже в сырую погоду. Кроме того, лыка имеет свой девственный запах, совершенно сбивающий с толку собак и щеек. Небо над нами светлело от огромного зарева, и пулеметные очереди не стихали, и разбуженные взрывом и светом зарева птицы кружились с отчаянным криком «Над лесом». Все было в тревоге. Но Кравченко был спокоен. Ему, видимо, и в голову не приходило, что с кем-то из вышедших на дорогу подрывников может случиться в эту ночь несчастье. «Естественно ли это спокойствие?» спрашивал я себя. «Моя мечта, Алексей Федорович, — говорил Кравченко доверительно, — чтобы каждый боец нашего отряда, включая ездовых и медсестер, имел право записать на свое имя хотя бы один эшелон. «Это что же, ты всех собираешься сделать минерами?» «Не совсем, но считаем мы эшелоны на количество людей, поэтому и не прошу у вас пополнения», — сказал он и опять сдержанно улыбнулся. Один из работников особого отдела, приехавший со мной, сделанным равнодушием спросил, «Сколько тут товарищ Кравченко до железной дороги?» «Километра три. А до того места, где подорвался сейчас эшелон?» «Четыре, может быть, пять». «Недалеко», — с усмешкой продолжал Кравченко. «Хотите? Можно подойти ближе, посмотреть?» «Нет», — сказал товарищ из особого отдела с раздражением. «Я бы хотел понять, зачем вы ставите под риск штаб-отряда? Мне известно, что штабы наших больших батальонов располагаются по крайней мере в 30 километрах от железной дороги. «Это верно», – отвечал Кравченко. «Мы тоже так делали, но у нас маленький отряд, мы не можем рисковать людьми. Чем больше путь проходит к месту минирования группа подрывников, тем больше у нее шансов встретить разведывательный или карательный отряд противника, подорваться на мине, попасть в западню. А сколько времени уходит непроизводительно?» Мы выбираем место, где дорога делает поворот и отправляем в три стороны своих людей. В такую подходящую ночь, как сегодняшняя, наши группы успевают установить мины и вернуться. Им не нужно торопиться, они могут работать аккуратно. Но товарищ, который задавал вопросы, в данном случае интересовался не столько боеспособностью отряда, сколько безопасностью штаба. Ведь охрана с железной дороги, а может и с эшелона, не все же там погибнут. Пойдет сейчас с стороны, в лес, а у вас даже пулемета нет. Чем вы ее встретите? Впервые я услышал, как Кравченко хохочет. Он мог, оказывается, смеяться заливисто и довольно громко. «Железнодорожная охрана? В лес? Да вы в каком году живете, товарищ? Нет, не те времена. Днем еще, может быть, пойдут. Да и то не сами» а будут просить местные гарнизоны послать карателей, а те пошлют бандеровцев.